— Все это бесспорно удивительно, господа, — сказал Кривкер, — но не так удивляет меня, как вы, может быть, думали, ибо во время моей последней поездки в Плессиле-Тур всеведущий всемогущий кардинал де Балю, оскорбленный своим государем, почти перешел на нашу сторону и намекнул мне, что постарается воспользоваться некоторыми известными ему слабостями Людовика и поставить его в такое положение перед Бургундией, что герцог получит полную возможность предписывать королю те или другие условия мира. Но я никак не думал, что эта старая лиса Людовик добровольно полезет в такую ловушку. Ну, что же решили на совете?» «На совете, как вы, наверное, и сами догадываетесь», — ответил Домбрекур. «Очень много говорилось о чести, об оправдании доверия короля, и ни слова о тех выгодах, которые можно было бы извлечь из этого посещения. Хотя, само собой разумеется, все думали именно о выгодах и ухищрялись только как бы примирить их с соблюдением внешних приличий». «Ну, а что же герцог?» — спросил Кривкер. «О, герцог, как всегда, говорил кратко, но смело», — ответил Докамин. «Кто из вас?» — спросил он был свидетелем моего свидания с нашим любезным кузеном Людовиком после битвы при мон когда я был так безрассуден, что с самой маленькой свитой, человек в десять, последовал с ним за парижские укрепления и таким образом отдал себя в полную его власть». Я ответил, что мы почти все при этом присутствовали, и что вряд ли кто из нас когда-либо забудет волнение и тревогу, которую он заставил нас тогда пережить. «Ну да», — продолжал герцог, — «вы осуждали меня за мое безрассудство. Да я и сам потом сознался, что поступил как ветреный мальчишка. А ведь в то время был еще жив мой покойный отец, и, значит, Людовику не было так выгодно захватить меня в плен, как теперь мне завладеть им». «Но тем не менее...» Если мой царственный родич едет к нам с честными и благими намерениями, если он действует сейчас с той же искренностью, с какой действовал некогда я, мы примем его как нашего государя. Если же с его стороны это новый обман, если этим показным доверием он думает отвести мне глаза для выполнения какого-нибудь из своих тайных замыслов, клянусь святым Георгием Бургундским горе ему». И, топнув ногой, он закрутил усы и приказал нам садиться на коне и ехать навстречу неожиданному гостю. «Итак вы встретили короля?» — спросил граф Декривкер. «Как видно, на свете еще не перевелись чудеса. Кто же его сопровождал? И действительно ли его свита была так мала?» «Меньше, чем можно себе представить», — ответил Домбрекур. «Всего каких-нибудь десятка три шотландских стрелков, да несколько рыцарей придворных, из которых самым блестящим был его астролог Галиотти. «А, это, кажется, один из приспешников кардинала болью заметил Кривкер. «И меня не удивит, если и он, в свою очередь, приложил руку, чтобы толкнуть короля на этот сомнительный политический шаг. А есть при нем кто-нибудь из высшей знати?» «Герцог Орлянский и Дюнуа», — ответил де Камин. «Что бы там ни было, а уж с Дюнуа мы попируем вместе», — сказал де Кривкер. «Но ведь носились слухи, что они с герцогом в паре в немилости, заключены в тюрьму». «Да, они оба сидели под арестом в замке Ложь, этом восхитительном месте уединения для французского дворянства», — сказал Дембрикур. «Но Людовик освободил их, чтобы взять с собой...» Быть может, боясь выпустить Орлеанского из-под своего надзора. Из прочей же свиты самыми замечательными можно считать кума Тристана Вешателя с несколькими его подручными, добродобрее Оливье, пожалуй, самого опасного из всех. И все это сборище было так бедно одето, что, клянусь честью, короля можно было принять за старого ростовщика, разъезжающего в сопровождении полицейского отряда, чтобы собирать долги со своих должников». Где же ему отвели помещение? спросил Кривкер. Вот это-то самое удивительное из всего, ответил докамин. Наш герцог предложил стрелкам королевской гвардии занять посты у одних из городских ворот и у плавучего моста через сомму, а королю приказал отвезти поблизости дом одного из богатых горожан, жили Артена. Но по пути король заметил знамена Дело и Пенсиль де Ривьера, изгнанных им из Франции и, вероятно, опасаясь столь близкого соседства со своими старыми врагами, попросил, чтобы его поместили в герцогском замке, где он теперь и живет. — Господи, милостивый! — воскликнул Кривкер. — Мало ему, что он вошел в львиное логовище, он еще кладет голову прямо в пасть льву. Ха -ха! Этому хитрому старому политику непременно нужно залезть на самое дно крысоловки. — Постойте, — сказал Докамин, — вы, кажется, еще не слышали... «Дембрекур вам не передавал остроты, Ле Глурье?» Шута Карла Бургунского, о котором еще будет упоминаться в нашем рассказе. «По-моему, это самое остроумное из всего, что только было сказано по этому поводу». «И что же зволило из его высокая мудрость?» — спросил граф. «Когда герцог поспешно отдавал приказание отобрать кое-какое серебро для подарков королю и его свите, чтобы преподнести им в виде приветствия, — ответил де Камин. Ле сказал ему, «Друг Карл, не ломай ты понапрасну свою бедную голову. Предоставь мне поднести подарок твоему кузену Людовику, и могу тебя уверить, он будет для него как нельзя более кстати. Я подарю ему мой дурацкий колпак с колокольчиками и мою погремушку в придачу, ибо, клянусь обедней, если он добровольно отдает себя в твои руки, значит, он еще глупее меня». «А если я не подам ему повода в этом раскаяться, дурень, что ты тогда скажешь?» — спросил герцог. «Тогда, милый друг, придется уж тебе взять мой дурацкий колпак и погремушку, потому что ты будешь самым большим дураком из нас троих». «И посмотрели бы вы, граф, как больно дело нашего герцога эта едкая шутка. Я видел, как он изменился в лице и закусил бубу. Ну, вот вам и все наши новости, благородный кривкер. Что же вы о них скажете?» «Скажу, что они похожи на пороховую мину», — ответил граф, который, боюсь, мне суждено поднести зажженный фитиль. Ваши мои новости — это порох и искра, рождающие пламя, или известные химические вещества, которые не могут соединиться без взрыва. Ну, друзья мои, подъезжайте поближе ко мне, когда я вам расскажу, что произошло в Льежском епископстве». Вы, наверное, согласитесь со мной, что король Людовик поступил бы гораздо благоразумнее, предприняв путешествие прямо в ад, вместо этого несвоевременного визита в Перлону. Оба вельможи подъехали к Кривкеру и с глубоким интересом выслушали его рассказ о и шонвальских событиях, не в силах сдержать восклицание удивления и ужаса. Затем они подозвали к себе Квентина и засыпали его градом вопросов о подробностях смерти епископа, так что молодой человек наконец отказался им отвечать, не зная, к чему клонится этот допрос и какие выводы они могут сделать из его ответов. Вскоре вся компания подъехала к покрытому богатой растительностью низменному берегу Соммы. Перед путешественниками поднимались старинные крепкие стены маленького городка перроны-девственницы, а кругом расстилались зеленые луга, на которых берели палатки бургундского войска, доходившего до пятнадцати тысяч человек.